Истомившийся дьявол рванул полотно и застыл с отпавшей челюстью. «Нравится?» — гордо задрал нос кощей в ожидании заслуженных похвал. «С ума сойти! Это ты три дня простой лук изобретал?» «Сам дурак!» — набедился бессмертный злодей. «Не простой, а магический!» повышенной дальнобойности. Твоя мания величия приняла забавные формы. Дьявол обошел постамент, На котором вертикально стоял лук пятиметровой высоты. Взялся за древко. Дуб. Марионы, подтвердил Кощей. Хряснет, уверенно сказал Люцифер. Не хряснет, глаза разуй, видишь, Тисовую прослойку на композитных материалах. Опять же магия? — Да кабалы здесь пропасть, — согласился дьявол, разглядывая резные руны, усеявшие древко от одного конца грифа до другого. — Но от тебя, создателя великолепного портального кольца, такой глупости я не ожидал. — Много ты понимаешь. Обиделся Кощей. «Хотел с собой по-человечески поделиться, а вот фигушки теперь брысь с дороги!» Кощей взялся за нижний гриф, сдернул с постамента лук, другой конец которого чуть не грохнул дьявола по затылку, и поволок его за собой к окну. Люцифер на воркотню бессмертного злодея внимания не обратил, подхватил другой конец и поспешил следом, выхтя под тяжестью изобретения своего неугомонного друга. А на подоконнике все уже было готово к испытаниям. Стояли мощные тиски, в которые Кощей немедленно зажал среднюю часть лука, и лежали гигантские стрелы величиной с прилично копье, только без наконечника. Вместо него на стреле был вырезан пас, который кощей сунул золотую стрелку из колчана хидроумная система зажимов намертво прихватила ее в гнезде работает удовлетворенно хрюкнул кощей накладывая гигантскую стрелу на лук бессмертный злодей энергично заработал ножками натягивая тетиву стрела со свистом ушла за горизонт слабак — хмыкнул дьявол. — Спорим, моя дальше улетит? — Спорим. Немедленно согласился Кощей. Азарт — великое дело. Мелкие разногласия были немедленно забыты. Еще одна стрелка легла в нужный паз стрелы копья, защелкнулась, и вот уже нечистый усердно упирается копытами в пол, стараясь натянуть тетиву сильнее своего друга. — Копыта отчаянно скользили по паркету, но нечистый справился. Очередная стрела свистнула в окно. — И теперь ты хоть можешь сказать, чего изобрел? Люцифер щелкнул пальцем по вибрирующей тетиве. — Магическую сваху! Теперь с выбором спутницы жизни ни у одного мужика проблем не будет. Старые дедовские методы плюс Новейшие магические технологии творят чудеса, гордо пояснил Кощей. Выстрел в стрелку по ветру, и она сама находит тебе жену. Кто эту стрелу словит, на том и женимся. Как тебе моя идея? Круто. Люцифер рухнул на пол и начал по нему кататься, дрыгая копытами в воздухе и оглушительно хохоча. — Гениально! — прорыдал он сквозь смех. — Бац! И ты сразу вдовец, не успел жениться. Кощик, да твоему изобретению нет цены. — Лично займусь рекламой. Я бы на твоем месте... — продолжался трясаться дьявол. — Настроил стрелку на будущую тещу. Вот тогда точно, одним выстрелом двух зайцев. Бессмертный злодей изменился в лице. «Да ну, не может быть!» — Кощей кинулся к письменному столу и вновь защёлкали костяшки счёт. «Ты чё пугаешь?» — разозлился он, закончив расчёты. «Всё будет путём. Как разовьёт первую космическую скорость, зажимы откинутся, отделится первая ступень, а вторая пойдёт на автопилоте на поиски невест. Так что скоро жёны у нас будут». Люцифер перестал дрыгать ногами, замер. До него, наконец, дошло, что и он под этим делом подписался. «Обалдел? Ты хоть понимаешь, что я по своим канонам должен быть один-одинешенек? Мне жена по статусу не положена». «А вот тебе и шанс поломать ваши дурацкие каноны. А не хочешь жениться, не целуй». — Пусть жабой остается. — Какой жабой? И при чем тут жаба? — Классику читать надо. Каще бессмертный вынул из ящика письменного стола потрепанный, зачитанный до дыр пухлый том, на обложке которого было начертано «Русские народные сказки». — Офигеть! — тихо охнул нечистый «Я специально стрелки тарелки намагичил на самую страшную жабу, ибо чем страшнее жаба, тем красивей баба!» — добил радостной вестью дьявола Кощей. «Вот видишь, тебе понравится!» Заколоченная дверь с грохотом рухнула на пол, и что-то стремительно вылетело в окно. «Ушел-таки, сволочь!» Кощей кинулся вслед, и тут же рухнул на пол, схлопотав лоб желтым кирпичом. Следующий кирпич заставил дьявола улечься рядом со своим бессмертным другом. В окно влетел, сердито махая крылышками, маленький Купидончик. — Меня-то за что? — простонал нечистый. — А чтоб с такими козлами не водился? Купидончик спикировал. Подхватил свой колчан со стрелами. Деловито пересчитал их. «Двух не хватает. Но я вам эти стрелы припомню. Я вам таких жен подберу. Я вам такую устрою. Я...» Поток ненормативной лексики на древнегреческом прервал желтый кирпич, вышвырнувшись его из особняка. Это очнулся Кощей. «Устроит он нам! Как же!» Бессмертный зодей торопливо закрыл окно. — Пацан, не даролся еще с такими титанами бороться. В стекло грохнулся еще один желтый крепись. — Ха! Они у меня бронебойные, — показал язык Купидончику Кощей. — И тридевятым через самого папу заказывал. Купидон яростно погрозил Кощею кулаком и полетел в родную древнюю Грецию. «Да, поссорил ты нас с Олимпом!» Люцифер осторожно щупал набухающую шишку на лбу. «Ежели он свою братву соберет, мало не покажется». «Отобьемся!» — беспечно махнул рукой Кощей. «Как ты его к себе заманить сумел?» «Элементарно, Люцик, элементарно!» упустил вслух что собираюсь составить ему конкуренцию специальный агрегат для этой цели разработал вот он и прилетел и новые технологии воровать да и что же дальше дальше как и положено дадим стрелкам время полетать подольше чтоб жаб пострашнее нашли желательно в цивилизованных странах — А пока не искать будут, мы с холостяцкой жизнью попрощаемся! — обрадовал нечистого Кощей, выдергивая из-под стола четверть экстра эликсира. — А потом? — А потом путь дорогу невесты искать. — Бред, сивые кобылы! Вот за что тебя люблю, Кощик! — Так это за непредсказуемость! — уговорил. — Будем искать, если вспомним, кого. Когда проснемся, э, дай-ка мне свое колечко, пока мы еще в форме. А нафига? Ну, ты-то дома, а мне потом еще в родные пенаты добираться. С возвратом! О чем речь? Погоди, на ад настрою. Изобретательный Кощей что-то подкрутил в колечке с монограммой КБ на выпуклой грани и попытался снять. Не хочет, зараза, — удивился он. Война — фигня, главные маневры. Дьявол сделал пас в сторону бессмертного злодея, и миниатюрный портал, одно из последних изобретений Кощея, сам прыгнул в его руки. Но за наших страшных жаб! В бокалах забулькал чистый, как слеза, экстра эликсир. За них родимых.